Дамы и господа, громко возвал к труппе помощник режиссера, — Не расхолаживайтесь. Вы знаете, Ной Ноевич требует перед репетицией абсолютной собранности. Давайте начнем первую сцену, а когда прибудет Ной Ноевич, исполним ее еще раз. Чего захотел? проворчал Разумовский. Репетиция, репетиции это что-то новенькое. Остальные тоже оставили призывы Девяткина без внимания. Страдая, ассистент прижал к груди руки. Из рукава куцово пиджачишки высунулся край фальшивой манжеты. "Никто из вас не любит искусство по-настоящему", восклицал он. "Вы только делаете вид, что верите в теорию Нояновича. Господа, так нельзя, нужно целиком отдаваться своему призванию. Помните, весь мир театр. Давайте попробуем начать. Я сам прочту текст сказителя". Никто, кроме Фондорина, его не слушал. А Ярасту Петровичу пришла в голову неожиданная идея. Почему бы не взять с собой на дело Жоржа Девяткина? Он, конечно, со странностями, но зато очень храбр. Достаточно вспомнить отравленную рапиру это раз. Бывший офицер это два. Не теряется в критической ситуации, что продемонстрировала история со змеей. это три. И что особенно важно, не болтлив. Никому не проговорился о фондоринском расследовании смерти Смарагдова. Мало того, ни разу после того случая не приставал с разговорами, хоть и Раст Петрович и ловил на себе его пытливый вопросительный взгляд, редкостная для актера сдержанность. Нет, в самом деле, план операции можно скорректировать, чтобы роль помощника была сведена к минимуму. В сущности, таланты массы, боевые навыки инициативность молниеносная реакция тут не понадобятся. Довольно будет исполнительности и твердости. С этими качествами у Жоржа, кажется, все в порядке. Недаром Штерн выбрал его в ассистенты. Разговор с помощником режиссера подтвердил правильность спонтанного решения. Рас Петрович отвел расстроенного Девяткина в карман сцены. Однажды вы предложили мне помощь. Час настал. Вы готовы? Но должен вас предупредить, что дело сопряжено с известным риском. Он поправился. Я бы даже сказал, с значительным риском. Тот ни секунды не раздумывал. Я в полном вашем распоряжении. Вы даже не спрашиваете, чего я от вас хочу, нет необходимости. Жорж бестрепетно смотрел своими круглыми глазами. Во-первых, вы человек бывалый. Я видел, с каким почтением слушал вас полицейский чиновник. А во-вторых, с любопытством спросил Фондорин: "Во-вторых, вы не можете мне предложить что-то недостойное. У вас благородный склад души. Это видно и по вашей пьесе, и по всей вашей манере. Особенно я ценю, что после нашего тогдашнего разговора Ваше поведение по отношению к известной особе было безукоризненным. И о моей злосчастной слабости, я имею в виду мадмозель Дорову, вы никому не рассказали. Одним словом, что бы вы ни придумали, я готов следовать за вами, а если дело предстоит опасное, то тем более. Ассистент с достоинством задрал подбородок. Если б я отказался, то перестал бы себя уважать. Он был, конечно, несколько смешон с этой своей высокопарностью, но в то же время трогателен. И раз Петрович, привыкший тщательно следить за своим нарядом, не мог не заметить, что одет Девяткин бедно. Пиджак опрятный, но видавший виды. Вместо рубашки манишка. Бошмаки начищены, но со стоптанными каблуками. Нойнович не слишком щедро оплачивал труд своего ассистента, не иначе как по третьему плану, согласно масштабу исполняемых ролей. А все от того, подумалось Вандорину, что в модели человечества, созданной Штернман, и достают одного важного амплуа. Оно довольно экзотично, но без него палитра драматических ролей не полна, а жизнь пресна. Притом в литературе этот типаж встречается чаще, чем в повседневной жизни. Жорж отлично подошел бы на роль благородного чудака, Дон Кихота, Чацкого, князя Мышкина. Безусловно, неуклюжесть Девяткина может обернуться неожиданными проблемами. Мысленно раз Петрович пообещал себе предельно упростить роль помощника. Ничего, на серьезное дело лучше идти с человеком, пусть не складным, но благородным, нежели с каким-нибудь полицейским шкурником, который в ключевой момент решит, что своя рубаха ближе к телу. Люди, обладающие развитым чувством собственного достоинства, могут подвести тебя по оплошности, но никогда из подлости или трусости. Насколько легче жилось бы на свете, Если бы всякий человек относился к себе с уважением, думал Фондорин после разговора с ассистентом. Существовал разряд человеческих особей, к которому и Петрович всегда относился с брезгливостью. Есть люди спокойные и без всякой конфузливости говорящие про себя: "Я знаю, что я дерьмо", они даже видят в этом некую доблесть, особый род честности. Правда за безжалостным признанием непременно следует продолжение. И все вокруг тоже дерьмо, только прячутся за красивыми словами. Во всяком благородном поступке такой человек немедленно начинает выискивать низменный мотив и очень злиться, если не сразу может его разгадать. Но в конце концов, конечно, что-нибудь исчисляет и вздыхает с облегчением. "Бросьте", говорит он. "Меня не проведешь. Все одним миром мазаны. Филантроп щедр, потому что тешится сознанием своего превосходства. Гуманист Добро только на словах, а на самом деле насквозь фальшив и желает лишь покрасоваться. Идущие за убеждений на каторгу, всего-навсего глуп, как пробка. Мученик отдал себя на заклание, потому что субъектом этого склада жертвенность доставляет извращенное половое удовлетворение и так далее. Без подобных растолкований люди, согласные считать себя дерьмом, не смогли бы жить. Это развалило бы всю их картину бытия.